«Авель Янукидзе. Я не разрешила Бабелю провожать меня на вокзал, потому что по поручению Дрейцера меня должен был провожать какой-то молодой поляк, с которым я не была знакома. Он заехал за мной на машине, отвез на вокзал и посадил в поезд. Я в первый раз ехала на Кавказ к Черному морю, которого еще никогда не видела». В двухместном купе мягкого вагона моим спутником оказался пожилой человек с красивой седой головой. Это был исследователь Дальнего Востока и Уссурийского края по фамилии Котовский. Очень интересно он рассказывал о своей работе. Я была рада, что у меня такой сосед. Потом мы пошли с ним в ресторан обедать и заняли свободный столик. Вскоре к нам потели двое. Молодая белокурая женщина и молодой человек в полувоенной форме. Они не обедали, а только пили пиво, закусывая воблой. Я поразилась тому, что женщина пьет так же много пива, как и мужчина, да к тому же еще и курит. победов мы с Котовским ушли в свой вагон, а под вечер к нам пришел наш новый знакомый по ресторану и уговорил меня пойти с ним поиграть в карты. У них не хватало четвертого партнера. Во время остановки поезда мы по платформе пошли в последний вагон. Боясь отстать от поезда, я побежала вперед, и когда уже схватилась за поручни и поднялась на нижнюю ступеньку вагона, меня догнал мой провожатый и окликнул. «Антонина Николаевна, познакомьтесь с моим хозяином». Уже войдя в вагон, я оглянулась и увидела полного пожилого человека, который прогуливался вдоль вагона. Он подошел и, улыбаясь, протянул мне руку. На нем была каверкотовая блуза серо-зеленого цвета, подпоясанная узким ремешком, на ногах ярко-желтые, явно заграничные башмаки на толстой подошве. Я подала ему руку и, не очень-то обратив на него внимание, прошла в вагон. Это был необычный вагон, а вагон-салон — В таком вагоне я ездила по капорской ветке и на остров Хортица во время студенческой практики в 1929 году. В дальнем конце вагона была большая комната и большой стол, за который мы сели играть в карты. Предстояло играть в кинг, и поскольку я никогда раньше такой игре не слышала и вообще в карты не играла, мне объяснили, как надо играть. Моим партнером был тот самый полный ржеват-седоватый человек, с которым я только что познакомилась, но фамилии которого я все еще не знала. Знал только, что зовут его Авель Сафронович. Помню также имя его секретарша Елена Сатировна, а вот имя познакомившего нас с ним молодого человека забыла. Вышло так, что мы с Авелем Сафроновичем девять раз подряд обыграли своих противников. Мой партнер очень веселился и был явно доволен результатом игры. Во время беседы за столом хозяин заговорил о том, какие хорошие дороги в Германии, где он недавно побывал, и какие плохие у нас». Он рассказал, как ехал однажды на дачу, и его машина застряла в грязи. Ну, ворчили какие-то студенты, которые его узнали, и сказали, «Товарища Янукидзе, мы вам поможем». И тут я, наконец, поняла, что хозяин — это никто иной, как Янукидзе. Конечно, эта фамилия была мне известна, но я никогда его не видела в лицо и на портретах. Прощаясь, мы договорились, что на следующий день я приду в вагон к новым знакомым смотреть на море, которое я увижу впервые в жизни. Утром я долго спала, и за мной зашли со словами «Авель сафронович без вас не желает завтракать, приходите, а то скоро будет море». На завтрак был омлет и кофе с булочкой, потом мы пошли к окнам, скоро должно было показаться море, а вдруг Авель сафронович ушел в свое купе, принес теплый шарф и обмотал вокруг моей шеи, чтобы я не простудилась, окна были открыты и дул ветер. Я опаздывала в дом отдыха на семь или восемь дней и боялась, что меня с таким опозданием не примут. Смеясь, Авель сафронович обещал мне помочь. До места меня доставили на роскошной темно-синей машине, и мы попрощались. В доме отдыха меня приняли, и все сложилось благополучно. Я встретилась с Розой Александровной, розочкой, с которой мы должны были жить в одной комнате. «Через несколько дней, уже после обеда, за мной заехала Елена Сатировна и повезла мне к Янукидзе. Он жил тогда где-то за Мацестой, высоко в горах. А Виль Сафроныч встретил меня словами. «Как только я приехал, меня вызвал Сталин на Черную речку. Я сидел там несколько дней, как на иголках. Вас, может, не приняли в санаторий, а мне мы обещали помочь и не едем. Что вы обо мне подумаете?» Он повел меня показывать сад. Инжир уже сошел к тому времени, но Янукидзе находил на деревьях отдельные плоды, делил пополам и половину отдавал мне. Мне сырой инжир совершенно не нравился, и я молилась. Хоть бы не нашел, хоть бы не нашел. Я ела его с трудом, но Авель Сафронович так его любил и так хвалил, что не есть было невозможно. Впоследствии, во время войны, прожив на Кавказе три года, я привыкла к анжеру и он стал одним из любимых мною фруктов. Во время прогулки по саду Авель Сафроныч расспрашивал меня о Сибири, о моей работе. И когда узнал, что я хотела бы поступить на работу в метропроект, сказал, что это легко устроить, так как он, Каганович и Калинин входят в тройку, курирующую метростроя от правительства. Янукидзе спросил, играю ли я на бильярде. И узнав, что я даже не знаю, что это такое, повел в бильярдную и стал обучать этой игре. Он показал мне много приемов, как загонять шары в лузы, и кое-что я усвоила. Рука у меня была крепкая, глаз верный, помогало хорошее знание геометрии, да еще учитель был замечательный, так что научилась я быстро. Он мог, разбив пирамиду, положить в лузу один за другим почти все шары. Вечером во время ужина Авель Сафроныч угощал меня очень сладкими персиками невероятной величины. Меня уговорили остаться ночевать с тем, чтобы утром поехать в Сочи, в необыкновенный сад-питомник. С Еленой Сатировной мы устроились спать на закрытой террасе. У меня не было ночной рубашки, и Янукидзе прислал мне свою. Я в ней буквально утонула, и мы с Еленой Сатированной хохотали до слез над тем, как я в ней выглядела. После завтрака мы поехали в Сочи, в Показательный сад. Там я впервые увидела, как растут персики, совсем близко от ствола. А под персиковыми деревьями росла земляника, хотя был уже сентябрь или даже начало октября. Садом занимался хороший садовод-немец, «Мы ели землянику и очень сладкие ломти крупных арбузов. Авель Сафроныч распорядился, чтобы меня отвезли в дом отдыха и дали с собой корзину, наполненную разными фруктами. Мы с Розочкой обычно покупали фрукты на базаре и старались покупать самые хорошие. Но фрукты из показательного сада превосходили любые другие». Через несколько дней Янукица должен был уезжать в Москву, и я пришла на вокзал проводить его и Елену Сатировну. Авель сафронович взял с меня слово, что по приезде в Москву я ему позвоню. Когда я написала Бабелю, что в поезде познакомилась с Янукица и что он обещал помочь мне поступить в метропроект, Бабель испугался. Он ответил, что по Москве ходят слухи, что Янукидзе увлекается молодыми балеринами из Большого театра, и его рекомендация даст повод к нежелательным разговорам обо мне, поэтому лучше это знакомство не продолжать. Я была не согласна с Бабелем, поскольку основывалась на поведении Янукидзе по отношению ко мне, но, тем не менее, вернувшись в Москву, не стала звонить в Кремль. Чтобы закончить всё о знакомство с Янукидзе, я должна забежать вперёд. Когда Бабель пригласил меня в Горловку для встречи нового 1934 года, и я решилась ехать, я попыталась достать билет на поезд, но это оказалось совершенно невозможным делом. Мог бы помочь Ефим Александрович Дрейцер, но его не было в Москве, и мне пришлось обратиться к секретарю инукидзе Елене Сатировне. Я немедленно была приглашена в Кремль, и в ожидании билета, за которым кто-то был послан, присутствовала на заседании четвертой сессии в ЦИК на докладе министра иностранных дел Литвинова о международном положении. После доклада мы с Еленой Сатировной ходили обедать в грановитую палату, где были накрыты столы для делегатов. Янукидзе я в тот раз не видела, он был очень занят. Это было мое второе посещение Кремля. Получив билет до Горловки, я ушла домой и в тот же вечер уехала в Донбасс. Как-то зимой 1934 года Янукидзе пригласил меня на его дачу. Вместе со мной туда была приглашена певица Большого театра Вера Александровна Давыдова. За нами заехала Елена Сатировна, был солнечный морозный день. Мы встретили Янукидзе на прогулке, и он сказал, что завтракать мы все идем к Михаилу Ивановичу Калинину, живущему по соседству». Это был большой дом с колоннами у въезда, от которого тянулась прямая липовая аллея, длиной более двух километров. Мы нашли Калинина на этой аллее. Янукидзе, наверное, знал, что тот под предписанием врача прогуливается здесь по утрам. Вместе с Михаилом Ивановичем мы пришли в дом, где на нижнем этаже, сообщаясь с передней, была большая зала с длинным столом, за которым уже сидели члены семьи Калинина, его жена, сын и невестка. Завтрак был ничем не примечательным, но кофе подали целое блюдо еще теплых, сдобных, румяных булочек, которые были очень вкусными. Я ничего не запомнила из разговора за столом, видимо, потому что в них не было чего-то такого, что могло бы поразить меня». Возвратившись на дачу Янукидзе, мы все долго смеялись над Авелем Сафронычем по поводу того, какое количество носков было им надето. Сидя в передней, он снимал одну пару, затем вторую, потом третью, четвертую, а мы умирали со смеху. Мне кажется, носков было пар семь или восемь. Если дача Калинина была старым помещением, помещичьим домом, и показалось мне мрачноватой и неуютной, то дача Янукидзе была новой постройки с большими окнами, очень светлая и уютная. Авелий Сафроныч вытащил... откуда-то и принес нам с александровна Александровной целую кипу прекрасно изданных заграничных журналов. Среди них был каталог с цветными изображениями всех бабочек мира, и от него нельзя было оторваться. В обед на второе была рыба-жерех, которую я ела впервые. Было очень весело. А Иль Сафроныч смешил нас, вспоминая о том, как один актер повторял все, что говорил суфлер, три раза ха-ха или «Я вас люблю» в сторону Мегера. Я предупредила Янукидзе, что должна не очень поздно возвратиться в Москву, так как в этот вечер была приглашена на день рождения. Он уважительно отнесся к моему желанию уехать пораньше, и мы отправились еще в сумерках. По дороге Авель Сафроныч попросил Веру Александровну что-нибудь спеть нам, и она тихим голосом великолепно спела колыбельная Моцарта «Спи, моя радостью с ней». Когда въехали в Москву, нас остановил патрульный с голубой повязкой на рукаве, чтобы проверить, кто едет. Мы тронулись дальше, а Янукидзе вдруг сказал. «Что случилось? Может, в кремле ехать опасно? Может, там переворот?» Мы посмеялись, меня довезли до дома моего знакомого, пригласившего меня на день рождения, и мы попрощались. День рождения отмечал Михаил Львович Виновер, с которым я познакомилась несколько месяцев назад, когда он привез из Парижа посылку от Бабеля, и я должна была зайти за ней. Виновер в то время работал вместе с Екатериной Павловной Пешковой в политическом Красном Кресте. где был ее заместителем. Он считался блестящим юристом и в свое время участвовал в процессе Бейлиса. Жил виновер в большой комнате коммунальной квартиры в одном из переулков Моросейки. Во время нашего первого знакомства он рассказал о своих встречах с Бабелем в Париже и о том, как много тот говорил обо мне, называя меня замечательной женщиной-инженером в синем платье. А так как выходное платье у меня было одно, то в нем я и пришла к виноверу. Он заставил меня выпить с ним какао, который он приготовил сам, и угощал всякими вкусными вещами, привезенными из-за границы. Ему почему-то понравился мой голос, и он захотел записать его на магнитофон. Я прочла наизусть сказку Андерсона «Роза с могилой Гамиль». Тогда, прощаясь, он взял с меня слово прийти к нему на день рождения. Вечером на дне рождения у Виновера были две сотрудницы Красного Креста, одна из которых должна была вскоре уехать в командировку куда-то за границу и не собиралась возвращаться в Советский Союз. Это была какая-то нервная, злая, всем недовольная дама, откровенно говорила об ужасной жизни в СССР, она мне не понравилась. Михаил Львович деликатно пытался сгладить впечатление, которое производила эта его сотрудница, больше я виновера не встречала. А позже от Екатерины Павловны Пешковой узнала, что он был арестован. С Авелем Сафронычем Янукидзе я встречалась еще дважды. Дело в том, что я никогда не принимала его приглашение, когда Бабель был дома, потому что мне жалко было расставаться с ним. Но один раз летом, уже почти в августе, Бабель куда-то уехал, и я согласилась поехать на воскресенье на дачу Янукидзе. Вместе со мной Авель сафронович пригласил целый автобус сотрудниц чертежного бюро проектной организации Кремля. Авелю Сафронычу хотелось доставить нам удовольствие побыть в лесу, пособирать грибы и вкусно пообедать. Он мне говорил, что все они живут плохо, по воскресеньям работают дома и никогда не отдыхают, и я снова восхитилась его добротой и вниманием к людям. «Однажды, когда у нас гостила моя мама, Бабель достал путевку в писательский дом отдыха в Голицыне и хотел, чтобы вместо него туда поехала она». Бабель никогда не отдыхал в писательских и других домах отдыха или санаториях, терпеть их не мог. Для того, чтобы путевку Бабеля можно было передать моей маме, на письме в союз писателей с просьбой об этом должна была стоять подпись Янукидзе. И Бабель, давно успокоившийся в отношении Янукидзе, поскольку узнал по моим рассказам, что это за человек, доверил мне получить его подпись. Благодаря все той же Елене Сатировне я получила пропуск в Кремль и пришла к Янукидзе. Подписывая мне письмо, Авелий Сафроныч сказал, «Обратите внимание на то, что я всегда ставлю точку после А, и если точки не будет, то письмо поддельное». Мне показалось странным такое предупреждение, но я не стал над этим задумываться. Мама поехала в Голицыно и хорошо там отдохнула, ей там очень понравился молодой Сергей Михалков, который всех смешил во время завтраков и обедов. Какое-то время спустя, наверное, уже в 1936 году, в газете «Правда» появилась статья, в которой Янукидзе объявлялся врагом народа, подготавливавшим в Кремле переворот. Я тут же написала ему сочувственное письмо заверением о том, что я не верю ни одному слову из этой статьи. Я отправила письмо по домашнему адресу на улицу Грановского. Мне так хотелось хоть чем-то ему помочь, хотя бы выразить сочувствие. Интересно, куда пропало это письмо и почему меня не разыскивали? Быть может, я не писала обратного адреса, а просто подписалась Нина, как меня называл Янукидзе. Но отыскать меня было совсем несложно. Правда, как-то раз из районного отдела НКВД пришла повестка, где просили к ним зайти Энн Пирожкову. Бабель меня не пустил, взял эту повестку и пошел туда сам. Там ему сказали, что это какая-то ошибка, и он вернулся. Возможно, этот вызов был связан именно с моим письмом к опальному Янукидзе. И, возможно, Бабель не сказал мне всей правды о том, какие вопросы ему задавали в районном отделе НКВД.